Глава седьмая. Очередное покушение. Терроризм – это высшая стадия фашизма. Гарри Симонович. «Это возмутительно! Вы не имели права вершить суд над гражданами моей страны!» С того момента, как они стали террористами и пособниками террористов, они перестали быть гражданами чьей либо страны и подлежат суровому наказанию, в какой бы они стране не были. Посмотрите, что творится у вас, покушение за покушением, и знайте, чем все это закончится. Вас всех перебьют по одному, пока не останется наследников, после чего провозгласят республику и разрушат все, что вы с таким трудом построили». Развалят вашу империю и устроят геноцид национальных меньшинств с целью полного их истребления. Пока ваш императорский род у власти, вы являетесь объединяющим и сдерживающим фактором. Но как только вас всех уничтожат, все развалится, как карточный домик на ветру. Здесь два варианта пути. Или жесткое подавление любого инакомыслия, или отречение от престола разделение империи на мелкие государства по национальностям и предоставить их самим себе. Но я не уверен, что они тут же не начнут убивать друг друга. По сути, вариантов наведения порядка в вашей стране и нет. Ваше бездействие в отношении убийц даёт им право считать себя героями, которые борются со злом, и этим они оправдывают свои убийства. И самое главное, что их всех в этом поддерживают ближайшие родственники которые также несут ответственность за убийство этих людей. «Вы должны сказать мне спасибо, что я очистил часть ваших авгиевых конюшен», сказал я в довольно резкой форме. Франц Иосиф I долго сидел задумчиво размышляя, и я не торопил его с выводами. После нескольких минут раздумий он произнес. «Я не могу вас наказать!» так как вы находитесь под дипломатическим инцидентом. Но прошу впредь всех задержанных передавать в полицию». На это я молча кивнул головой, не став больше акцентировать на этом внимание. «Я рассмотрю ваши предложения и завтра дам вам ответ по всем озвученным сегодня вопросам», сказал император, вставая. Понимая, что на этом разговор закончен, мы отправились обратно в свою усадьбу. По дороге нас опять с удивлением разглядывали горожане, а некоторые даже махали нам вслед. Пока мы ехали, я спросил у князя. Забыл спросить, как там обстоит дело с задержанием и вывозом родственников и соучастников террористов в нашу страну. Сразу после нападения, когда была получена вся необходимая информация, Мы начали подготовку к аресту всех соучастников. Нам удалось договориться о невмешательстве полиции с их начальником, который нас полностью поддержал. Была дана негласная команда не препятствовать задержанию террористов. То, что это будут члены их семей, никому не сообщалось, и об этом они узнали только утром, чем и выражается их недовольство». Всех задержанных поместили в два товарных состава, специально подготовленных, и еще ночью отправили в Россию. На границе их переправят контрабандным путем в нашу страну. Задержано около 60 человек, и это только местные. По остальным спецоперация будет продолжена позже», – доложил он. «Что там с Ватиканом? Есть новости?» Они взяли паузу, но официального отказа от визита пока не поступало. В то же время в газетах Италии бурно обсуждается ваше предложение, и многие ждут, чем закончатся ваши переговоры. Помимо Италии, интерес к крестовому походу проявляют граждане Испании. Во Франции идея крестового похода не вызвала большого ажиотажа. Помимо этого, есть новости, что МММ MMM Инвест на днях открывает свои представительства во многих европейских государствах, за исключением Российской империи, где данное представительство закрыли, как только она начала работу. Ажиотажного спроса на краткосрочные облигации в Европе не наблюдается, но определенный интерес к этим бумагам все же есть. Сегодня выйдет ряд статей с рекомендациями вкладываться в данный финансовый инструмент, поэтому на определенный спрос все-таки рассчитывать стоит. Да и срок обращения бумаг в европейских странах больше в полтора раза. Пока не забыл. Очень осторожно проведите перепись всего имущества в нашей стране, принадлежащего Ротшильдам. После операции по разгрому их семьи нужно будет сразу же наложить арест на него и поставить своих управляющих. У меня уже практически не осталось людей для подобных спецопераций, все направлены в Европу и Америку. Мы уже забрали всех отличников, окончивших военные учебные заведения за последние три года, так как штат специалистов уже давно исчерпан, а многие не прошли по факту проверок сотрудниками службы безопасности. Новые кадры мы сможем нанять только весной, но и там выпуск будет небольшой». А их еще обучать нужно. Привлекайте активнее женщин к агентурной работе. Большое количество женщин с хорошим образованием от уважаемых родителей, имеющих заслуги перед Отечеством. Я уверен, что они с радостью примут предложение помочь родному Отечеству. Да и выпускниц, закончивших с отличием, можно привлекать на канцелярскую работу. А обучение можно проводить и параллельно работе. Это даст вам хороший приток сотрудников. И дайте указания к подобной работе привлекать и в службу безопасности. Обучить стрельбе и навыкам агентурной работе можно постепенно. Для начала предоставив работу попроще, а обучение, как я уже говорил, проводить после работы. Нам нужно готовить много сотрудников, ведь мы еще даже за своих взяточников и коррупционеров не брались, а там работа не меньше. Вот после Ротшильдов, когда мы заставим банки прислушиваться к нашей просьбе, мы ими и займемся. Поэтому готовьте сотрудников уже сейчас. Если нужно, то соответствующий приказ я подготовлю. Подъехав к дому, мы отправились отдыхать, и после ужина я отправился работать, подготавливая необходимые проекты договоров. Весь следующий день мы прождались, сидя в усадьбе, и только к вечеру нам сообщили, что завтра с утра император сможет нас принять. Так как работы у меня хватало, то я особо не расстроился этой задержки. Доклада по изменению ситуации в Европе пока не поступало, а из Америки они были незначительными. На третий день нашего пребывания в Вене, встав с утра пораньше, мы отправились на встречу с императором Двуединой Империи. Выехав, как обычно, на бронированной машине в сопровождении бронированной кареты и двадцати конных охранников, которые ехали как спереди, так и сзади. Горожан на улице было не очень много, но все останавливались и махали нам рукой. Ехали мы не быстро, так как на улице было довольно оживленно. И хотя полицейские старались придерживать посторонние кареты, Из-за их малого числа иногда некоторые прорывались на улицу, по которой мы ехали. Внезапно раздался шум, и наша машина довольно резко остановилась. В этот же момент сперва раздался крик, а ехавшая сзади охрана открыла стрельбу. Внезапно стрельба началась и спереди, а потом раздался довольно мощный взрыв на достаточно большом удалении от нас. Тут же в стекло рядом с моей головой попали две пули, и мне с князем пришлось пригнуться. Стекла выдержали, но покрылись множеством трещин и большей частью осыпались. Тонкая прозрачная пленка, наклеенная с внутренней стороны, помогла избежать ранений от осколков. Наш водитель не растерялся и, утопив педаль газа, рванул с места. Стрельба вокруг нас возобновилась, а наша машина, ударившись в перегородившую нам дорогу телегу, спихнула ее с проезжей части и понеслась по улицам, сигналя перебегавшим улицу испуганным пешеходам. Доехали до резиденции императора довольно быстро, и когда уже заехали на территорию, я смог выйти и осмотреть автомобиль. Оказывается, помимо стекол на дверях были видны следы от пуль, которые пробили тонкую наружную обшивку и были остановлены внутренней броней. Вперед автомобиль, невзирая на мощный бампер, был серьезно помят И вообще вид автомобиля уже не был таким красивым, как до нападения. Пока я осматривал повреждения автомобиля, князь принимал доклад от охраны. Услышав их рассказ, я смог нарисовать для себя картину произошедших событий. Засада была устроена очень профессионально. Дорогу нам преградила, груженная тяжелыми камнями для мостовой, повозка. Нападавших было несколько. Первый, выкрикнув что-то, попытался бросить в машину бомбу, Но бдительные охранники сумели нашинковать его свинцом, и он рухнул мертвым на мостовую. Когда первый противник был убит, с противоположной стороны еще одну попытку бросить бомбу сделал второй террорист. Но охрана, благодаря каждодневным учениям, смотрела во все стороны, разбив периметр на сектора, и вовремя заметила второго террориста, который успел достать бомбу и собрался ее метнуть. Но одна из пуль, выпущенная в него, попала в бомбу, что привело к взрыву. Еще трое террористов расположились на балконе второго этажа с однозарядными пистолетами, по два на каждого. Они-то и пытались попасть в меня, стреляя с двух рук, но моя охрана не дала возможности им перезарядиться и уничтожила всех участников. Как доложил специально отставший казак, выживших среди нападавших не было. Помимо террористов пострадало шесть гражданских, трое из которых были женщины, и все они погибли от взрыва бомбы террориста. Выслушав доклад, я обратился к князю. Нужно немедленно выяснить все о пострадавших, их семьи, дети, положение в обществе, отношения соседей и на основании этого сделать несколько статей в газете. Они должны рассказывать о детях, ставшими сиротами по вине террористов. О том, что лучшие жители этого города пострадали от их рук. Обязательно нужно поднять волну против подобного в будущем. Намекните в газетах, что родственники все знали и покрывали их. С ними мы разберемся позже. Видя, что нас ждут, я не стал продолжать разговор. А дождавшись, когда князь отдаст необходимые распоряжения, отправились на встречу с Францем Иосифом Первым. На этот раз он встретил нас на пороге зала, где принимал нас последний раз. Выглядел он очень взволнованным и растерянным. «Вы не пострадали, Ваше Величество?» – спросил он немного дрожащим голосом. «Пока еще Высочество. И на ваш вопрос отвечу, что со мной все в порядке. Хотя, будь на моем месте австрийский император, он бы не пережил подобного покушения». «Пойдемте, присядем за стол и расскажете подробно, что произошло на самом деле. А то мои подданные рассказывают небылицы и толком непонятно, что произошло». Покушение было тщательно спланировано и подготовлено. Нападавших террористов было как минимум пятеро, не считая сообщников. Нашему кортежу преградила путь, груженная камнями телега. И когда мы остановились, он попробовал метнуть бомбу. Но его вовремя заметила охрана и пристрелила на месте. Но это был отвлекающий манёвр. Сразу после этого с противоположной стороны попробовал метнуть свою бомбу другой террорист. Но его также пристрелила охрана, и бомба взорвалась в его руках, убив и изранив много граждан вашего города, стоящих рядом с ним. Но напоследок, прямо со второго этажа соседнего здания, меня попытались пристрелить из нескольких старых пистолетов. Мой автомобиль проектировался специально для таких случаев, и поэтому пулю не смогли его пробить и нанести серьёзный урон. Не задерживаясь на месте, мы покинули место происшествия и проехали навстречу, как и было оговорено. «Удивительно! И сколько из вашей охраны пострадало?» – спросил он. Я взглянул на князя, и тот доложил. Трое казаков получили царапины от взорвавшейся бомбы, так что можно считать, что пострадавших с нашей стороны нет. Я восхищен профессионализмом вашей охраны и вашим новым чудесным автомобилем. Сколько еще новинок у вас есть, которые вы не открываете миру? Ну, это не секрет. Я уже обещал Вильгельму сделать такой же подарок, как приеду в Санкт-Петербург, и он его очень ждет. А я могу получить такой же? Ваши слова о том, что нас, монархов, просто уничтожают, запали мне в голову, и я постоянно размышляю об этом. А сегодняшние события этому только в подтверждение. Если мы будем плодотворно сотрудничать, то я постараюсь прислать вам такой же автомобиль, ведь жизнь моих партнеров всегда в приоритете для меня. Ответил я, «Тогда пройдемте и обсудим все ваши предложения, по которым возникли некоторые вопросы». Когда мы уселись за стол, то император протянул мне папку и, открыв такую же, начал говорить. «Во-первых, мы согласны закупить дирижабли и заказать партию дирижаблей в оговоренном ранее количестве». «Но хотелось бы получить скидку на большое количество заказываемых дирижаблей», сказал он и, прервавшись, посмотрел на меня. «Мы предоставим скидку в 15%,» ответил я, смотря ему прямо в глаза. На секунду он задумался, но после этого кивнул и, взяв шариковую ручку российской разработки, внес коррективы в договор. «Во-вторых, «Мы хотим построить три завода на вашей территории по предложенным вами условиям. Нам нужны двигатели, инструмент и жидкий кислород». Я опять кивнул в ответ, и он своей ручкой поставил галочку напротив этого пункта в договоре. В этот момент нас прервали, и слуги стали вносить приборы для завтрака. «Давайте прервемся и перекусим. Мне кажется, нам нужно немного отвлечься. Я планировал провести с вами короткую встречу, но сейчас понял, что не проявил должного гостеприимства, поэтому прошу разделить со мной завтрак», — сказал Иосиф Первый.